«Не город, а мусорная свалка», — сказал Адам. Ведущая в гавань центральная улица Марселя забита машинами. Шум и жара невыносимы. Адам ожидал совсем другого. Ему представлялся прованский уют в духе Паньоля, французского режиссера и писателя. Запахи лаванды и пени, рыболовные баркасы и шумные маленькие рынки, старики в кепках, попивающий пастис, который приобрел популярность после запрета абсента. Он еще в поезде предвкушал такую обычную для портовых городов идиллию, теплое ласковое море и холмы, будто сошедшие с полотен Сизанна. Романтический Марсель оказался обычным большим городом, похожим на все остальные большие города. И в то же время совершенно не похожим. У тебя порочный ход мыслей, сказал Матье и провел рукой по отросшим, уже закрывающим шею волосам. Щеки у него раскраснелись от жары. Ты сравниваешь с Парижем или с Нью-Йорком? Или с тем и другим? Дурная привычка сравнивать. Меня ты тоже с кем-нибудь сравниваешь? У этого денег больше, у того лысина намечается, как на скачках. А почему бы нет? «И какой результат?» — засмеялся Матьё. «В твою пользу. В твою, в твою. Ты выигрываешь, хоть и на полкорпуса. Сам знаешь, за счет чего. Ну ладно, я тоже начну тебя сравнивать». Они перешли улицу, застроенную закопчёнными кирпичными домами, и тут же удостоились визгливого автомобильного гудка и яростной ругани водителя, резко затормозившего грузовика. Другие водители, словно лишь того и ждали, тоже начали сигналить, и несколько секунд стоял такой адский шум, что Адаму захотелось заткнуть уши. «Нам сюда?» — Матьё свернул на боковую улочку. Адам последовал за ним и удивился. Будто сменили декорации в театре. Выложенные неровным булыжником мостовая, керамические вазоны с цветами чуть не на каждом крыльце, на окнах нижних этажей, посеревшие от старости деревянные жалюзи и бесконечные ящики с цветами. Многие дома увиты плющом чуть не до крыш. Некоторые окна с теневой стороны открыты. У одного сидит старушка. Ласково улыбается, показывая пожелтевшие зубы, и гладит вальяжно разлегшегося на подоконнике белоснежного кота. Адам немедленно подумал о люие. В последние дни он почему-то часто о нем вспоминал, и всякий раз казалось, что он каким-то образом причастен к его самоубийству. Что-то пропустил, чего-то не заметил. Будь он повнимательней, Глядишь, старик и не нажал бы на курок. Может, вообще стоит кончать с этой работой? Ему уже передали слова Роберта Маклеллана «Вы играете с человеческой жизнью в русскую рулетку». Работа уже не приносит ему радости. Да и приносит ли такая работа радость хоть кому-то? «У тебя же есть деньги», — сказал Матья. «Переезжай в горы». За сто тысяч можно купить отличный дом в Севеннах. Несказанная красота. Переедем туда, заведем коз. А для меня вообще рай. Миллионы мотивов для живописи. Смешные фантазии, разумеется. Но Адаму они показались привлекательными. Узкий переулок... Неожиданно вывел их на набережную с бесчисленными крошечными кафе и причалами для катеров, лодок и неуклюжих рыбацких баркасов. Редкие прогуливающиеся словно сошли с картин Ренуара. Даже веер в руках у некоторых дам. Того и гляди, устанут от жары и, раскрасневшись, вернутся на холсты. «Ничего себе!» — протянул Адам с восхищением. Матье довольно улыбнулся. «Вот это и есть Марсель», — сказал он. «А вот тут живет моя бабушка». Поднялся по каменному крыльцу и набрал код на домофоне. В громкоговорителе прозвучал восторженный старческий голос. «Наконец-то!» Замок прожужжал, и дверь открылась. Адам все озирался. Это был совсем другой город, вовсе не тот раздражающий, шумный и пропавший выхлопными газами Марсель, где они были десять минут назад. Старый форт, балансирующий на пирсе, бледно-голубое, словно выцветшее от жары неба, вопли чаек и солоноватый бриз с моря. — Заходи, заходи. еще наглядишься? — Матьё потянул его за руку. — Ей же не терпится. Они не стали втискиваться в маленький лифт, поднялись по шатким от старости деревянным ступеням. В дверях уже стояла бабушка матье в длинной юбке, вязаной кофточке и с узкими очёчками на носу. Совершенно седая, но слегка вьющиеся волосы аккуратно уложены. И глаза. Нет никаких сомнений, чья это бабушка. Адам улыбнулся. Даже не потому, что так диктуют правила вежливости, а попросту не смог сдержать улыбку. Старушка с непередаваемым изяществом подставила щеки под поцелуи. Сперва левую, потом правую. «Поздравляю с юбилеем», — сказал Адам торжественно. Старушка повернулась к внуку. «Это и есть твой друг? Какой симпатичный!» Сказала она с удивлением. «Как я рада вас видеть!» Они прошли в гостиную. Стол уже накрыт. На подоконниках и даже на полу горшки с цветами. Прекрасный, наверняка персидский ковер на дощатом полу. Матьё вручил подарок. Деревянную стилизованную птицу, над которой он корпел, наверное, не меньше месяца. Правда, отвлекаясь время от времени на другие замыслы. Как здесь красиво, тихо сказал Адам, любуясь пейзажем за окном. Подёрнутое серо-голубым дрожащим маревом средиземноморское небо, переливающееся солнечными искрами море, будто кто-то накинул на него сверкающую вуаль. И чем вы собираетесь заниматься в эти дни? Строго спросила бабушка. Какие планы? Адаму не понравился, Марсель. Говорит, ужасный город. Неправда, Адам слегка покраснел. Пожаловался на движение в центре, вот и все. А кому она нравится, пожала плечами бабушка. А в Гаване вы были? В настоящей, а не здесь, где чалится всякая мелочь. Мы нигде пока не были, мамми, сказал Матья. Хотели поскорее тебя увидеть. Вечером пойдем, потанцуем, конечно. А завтра Адам хочет глянуть на каланки. Не так ли, дорогой? И, конечно, Монсен-Виктуар. Ему приспичило проверить наблюдательность Сезанна. Вы так любите Сезанна, мой мальчик? Ну, как бы вам сказать... Матьё в поезде рассказывал о марсельских достопримечательностях, а Сезан, если честно, мой любимый художник Ренуар, сказал и осекся, почувствовал себя идиотом. А вдруг в художественных кругах существуют неписанные правила импрессионистов друг другу не противопоставлять? «Адаму вообще нравится сравнивать», — ухмыльнулся Матьё. А бабушка, к удивлению Адама, одобрительно кивнула. «Согласна, дорогой мой мальчик. Искусство вполне обошлось бы без этого ужасного кубизма». Адам был не только ей благодарен, но и удивлен. Мало того, что бабушка матью его поддержала, но еще и продемонстрировала хорошее знание живописи. Именно Сезанна считают духовным отцом кубизма. «А теперь будем есть!» «К столу, к столу, мальчики! Вы ведь пьете вино? Я хочу за вас выпить!» «Я-то думал, мы выпьем за тебя, маме! У кого юбилей? Или я что-то перепутал?» «Значит, придется выпить дважды, если бы вы знали, как я рада видеть вас вместе!» «Маме!» Матёй выдернул пробку и налил ей вина ровно на треть бокала, как и полагается. Вину не должно быть тесно. Бабушка одобрительно кивнула. Молодец, знаешь, как надо. И подняла руку. За меня успеем. Человек не может, даже не имеет права жить в одиночестве. Ван Гог. Как он плохо кончил, бедняга. «А старина Клод дожил чуть не до ста лет». «А ты, бабушка?» «Что я? Я прожила всю жизнь с мужем. Он и сейчас со мной. Память — часть жизни. И уж кто-кто, а твой друг это знает точно. Он же работает с Альцгеймером, если я правильно поняла». Матью засмеялся. В таком случае за слоновью память и, само собой, за